Глава сороковая. Наблюдаю за тем, как Матвей включает духовку, как ставит сковородку на плиту и подогревает стейки. «Ты умеешь готовить?» Удивленно спрашиваю я, решив, что кухня оборудована под повара, но никак не под его хозяина. «У меня есть руки и голова, и у меня не всегда был личный повар». Матвей упирается руками в столешницу и поворачивается ко мне. «Я не знаю, с чего начать, Вероника». «Начни с того, как ты узнал меня». «Предлагаю». «Тогда нам придется разговаривать до завтра». Он улыбается и отталкивается от деревянной поверхности, берет стул и садится рядом со мной. «Я готова все выслушать». «Тебе нужно отдыхать». «С каких пор тебя волнует мой отдых?» Я замолкаю, понимая, что сейчас не время для упреков. Он решает мне открыться, значит, я должна дать ему шанс Позволить рассказать мне все. Я сразу узнал тебя, Ника. С улыбкой на лице говорит Матвей. Не в ту же минуту, как ты зашла, но узнал. Почему не сказал? Я редко напоминаю девушкам, что спал с ними в баре. Но тебе не сказал из-за беременности. А потом понял, что ты носишь моего ребенка, И ждал, ждал, что ты скажешь мне, а ты не говорила. Он больше не улыбается и сосредотачивается на моем лице, изучая. «Почему ты не говорила?» «Как ты себе это представляешь? Эй, вы знаете, мы тогда в баре переспали с вами, так что ребенок ваш». Я пожимаю плечами. «Это было бы странно». И никогда не было желания сказать. «Было, честно признаюсь я. Но Ира меня отговорила». Он сжимает руки в кулаки и встает, отключает плиту и духовку, достает стейки и овощи, раскладывает их по тарелкам и сервирует стол. Я молча наблюдаю за его действиями и улыбаюсь, когда он снимает запонки и закатывает рукава, оголяя руки с равномерной светлой порослью волос. «Будешь сок?» Я киваю. Матвей наливает сок в стакан и ставит на стол рядом с моей тарелкой. Себе же достает бутылку виски. «Ты не против?» нет он наливает виски в стакан и залпом выпивает половину я вижу как ему тяжело замечаю как он хмурится когда скрежет сжимает челюсти и пытается взять себя в руки матвей отпивает еще осушает бокалы, и наливает еще после чего я хватаю его за руку давай поедим ладно не нервничай пожалуйста потому что я тоже начинаю паниковать прости Матвей крепко сжимает мою руку и кивает. «Давай поедим, ты права». Я знаю, что едва ли смогу есть, но преодолеваю себя и заставляю впихнуть хотя бы пару кусочков. Матвей сдерживает слово и съедает почти все. Делает мне комплимент, говоря, что я, кажется, приготовила все даже лучше, чем наш повар. После чего предлагает. «Давай переместимся в гостиную». «Хорошо». Матвей усаживается на диван и ставит перед собой стакан с виски. Благо, бутылка остается на кухне. Я забираюсь к нему с ногами и усаживаюсь в позу лотоса. Так животик совсем не мешает. Я много терял в своей жизни, Вероника. Любимую девушку, ребенка, еще одного ребенка мать. Я устал от потерь Ника. и Я жутко от них устал. И ты с беременностью просто как кол в кровоточащую рану. Он вздыхает. Я подумал, что проще не привязываться. «Забить и просто относиться к тебе, как к пациентке. Я даже отказался от того, чтобы говорить тебе что-то. Но когда я понял, что ты можешь потерять ребенка, да и вообще пострадать сама...» «Я хреновый рассказчик, да?» Он поворачивается ко мне и усмехается. «Пока мне понятно только то, что ты боишься за ребенка. «Я боюсь за всех. И ты... ты тоже стала тем, что мне дорого». Ты непосредственная и особенная, Вероника. Настоящая. Расскажи мне о ней. Прошу тихо. О той, кого потерял. Если можешь, конечно. И он рассказывает. Без подробностей, сухими фактами. Но я чувствую его боль. Знаю, каково это — потерять то, что тебе дорого. А потом ты сказал, что потерял еще одного ребенка. Да, я не смог его спасти. Тяжёлые роды, сильное кровотечение. Я тогда еще был не настолько опытным, хотя тоже повидал немало. Не умел отключать чувства Вероника, поддался панике. Это не было моей ошибкой, но я всегда буду винить себя за то, что полез принимать роды у той, которая носила моего сына. «Вы были парой?» «Спрашиваю, потому что он ничего не сказал о ней». «Нет». Матвей мотает головой. Она была той, кто должен был родить мне ребенка. Я хотел воспитывать сына или дочь. Не получилось. А потом Света, и ребенок с синдромом Дауна. Черт, это рок! Я когда понял, что и ты от меня беременна, первым делом проверил все анализы, скрининги, все, заставил сделать все дополнительно. И ничего, понимаешь? Все отлично, дети здоровы, но я. До сих пор не хочу привязываться, Вероника, ни к тебе, ни к ним. Но меня тянет. Ты тянешь. И я вижу, как ты страдаешь, знаю, как тебе больно, и понимаю, что это вредно для детей. Он запускает руки в волосы и встает, Отходит от дивана на несколько шагов и чертыхается. Подходит ко мне ближе и опускается на колени у моих ног. — Прости меня. Его руки крепко сжимают мои, он целует мои ладони и прижимает их к своему лицу. «Прости, Ника, пожалуйста, я не хочу больше терять». «Зачем контракт?» — решаю спросить то, что меня волнует. «Зачем это, если я дорога тебе? Зачем запугивание, угрозы?» «Я не горжусь этим», — спокойно говорит он, и я вижу, как его кадык дергается. Я не принц из сказки, и часто поступаю дерьмово. И контракт, то, чем я не могу гордиться, и за что ненавижу себя до сих пор. Я думал, что я смогу, все будет честно, Вероника, по договору. Связал себя как мог, и не устоял. Не смог. Я дурак, да. Аира, Матвей, что сырой? Я вижу, что это то, о чем он не хочет говорить то, что доставляет ему боли дискомфорт, поэтому еще больше напрягаюсь. Он рассказал о смерти детей, о том, как умерла его девушка и что ему пришлось пережить. Но, Ира, неужели там все еще сложнее? Но что? Расскажи мне, пожалуйста, Матвей. Им нужен ребенок, Вероника. Девочка. Но зачем? Ты носишь ребенка Олега. Признается Матвей, и я не могу поверить в то, что он говорит».